Интермедиа. Прошлое. часть 5. Потимас взглядом прилип к монитору, внимательно рассматривая, что он показывает. На гигантском экране было выведено множество графиков различного назначения. В одном окошке показывало видео, в другом был график, а в третьем был открыт документ. Взгляд Потимаса перебегал с одного окна на другое. Все эти данные были представлены мафиозной группировкой, ответственной за похищение детёныша дракона. Видео запечатлело само похищение. Документам были записи наблюдения за детёнышем дракона после похищения. Кроме того, там также присутствовали записи и анализа тела дракона. Патимас в данный момент имел самую полную информацию, которую только смог получить от преступной группировки, которая похитила детёныша дракона. Сам Потимас с этой группой никак не связан. Точнее, нет прямой связи с ними. Патимас использовал множество людей и организаций как посредников. Правда, данная криминальная организация об этом не догадывалась. Оставаясь неизвестным для них, Патимас пользовался плодами их работы. Мало того, чтобы полностью избежать каких-либо подозрений в его сторону, даже похищение этих данных у криминальной группировки совершалось другими людьми. Благодаря всем этим предосторожностям, даже самый опытный детектив никак не сумел бы связать его с произошедшим преступлением. Потимас сделал всё, что в его силах, чтобы избежать ареста. Расследование уже было завершено, но сам Патимас не хотел, чтобы даже тень подозрения упала на него по поводу данного преступления. Тем более он не хотел, чтобы о нём узнали такие опасные существа, как драконы, поскольку Патимас не желал умирать. Он старался избегать любого риска, который мог привести к смертельному исходу. Если Патимас и предпринимал какие-либо действия, то сначала он в первую очередь обеспечивал свою безопасность. Так что только убедившись, что к нему не перейдёт ни одна ниточка, он привёл план в действие. Криминальная группировка была просто пешкой, принесённой жертву Потимасом для того, чтобы получить необходимые ему данные. Даже организация, которая стояла за данной криминальной группировкой, также было уже списана в расход. При этом никаким образом информация о влиянии на происходящее Потимаса от этого наружу бы не просочилась. Как результат расследования данного преступления было арестовано много людей, но ни один из них не знал о Потимасе. Естественно, поскольку схема работы была построена так, чтобы они не знали о нём ничего. И если бы кто-либо узнал о всех тех действиях, которые предпринял Потимас, он несомненно был бы поражён той дотошностью и вниманием к деталям, с которыми он подошёл к вопросу организации данной операции. И всё это ради одного бессмертия для выполнения его самого главного желания. Его одержимость данным вопросом поставила под угрозу множество жизней. Результатом всей этой операции было очень малое количество информации, которое получил Потимас, становясь врагом драконов и подставив множество людей. Всё, что получил от этого Потимас это документ, в котором было от силы 10 страниц и видео длиной менее часа. Учитывая приложенные усилия, результат был просто мизерный. Но вместо того, чтобы беситься от злости, Патимас внимательно пересматривал раз за разом видео и перечитывал полученный документ. Делая это, он прокручивал различные теории в своей голове. Он так и оставался у монитора, просматривая и просматривая данные ещё и ещё раз, забывая про сон и еду, пока количество просмотров не превысило сотню. Наконец он пришёл к выводу. Драконы действуют не с помощью науки, а с помощью магии. В данных, которые он получил о чешуе дракона, не было информации о каких-либо неизвестных материалах. Хотя чешуя и была больше похожа на металл, чем на биологический объект, но тем не менее ничего неизвестного в ней не присутствовало. И тем не менее, результаты структурных экспериментов над ней показывало безумное превышение всех прочностных показателей по сравнению с расчётными. С точки зрения науки такое было невозможно. В записи захвата дракона, который он получил, детёныш дракона изрыгал пламя изо рта, летал, как будто законы гравитации на него не действовали, останавливал пули в полёте. При этом для любого, кто смотрел видео, было понятно, что эта запись, не фальшивка или подделка. Видео было доказательством того, что маги действительно существуют. И тем не менее, Патимас решил, что даже эта магия имеет ограничения иначе у детёныша дракона не кончились бы силы, и его не удалось бы захватить. Хотя с точки зрения науки магия и нарушает все законы, но у неё есть свои правила и законы, которые являются её ограничителями. После того, как он это понял, остальное было уже легко. Как бы ни отличалась магия от науки, у неё были свои законы. А значит, даже не зная всего, люди могут воспроизвести действия данной магии. Если бы в магии не было правил и законов, А было бы что-то вроде божественного вмешательства, тогда с этим ничего сделать бы не смог. Но раз есть законы и правила, значит, это просто ещё один вид знаний, которыми в данный момент люди ещё не обладают. Магия выглядит невозможной просто потому, что неизвестны законы, на которых она базируется. А если понять эти законы, то ничего невозможного в магии не будет. Чтобы понять эти самые законы, Потимаст тотчас же и углубился в изучение магии. В науке он достиг возможного максимума в вопросе достижения вечной юности и бессмертия. И вот, после долгих изысканий он нашёл её, эту странную энергию, действие которой не могло быть объяснено наукой, энергию МА. Когда это открытие связанное с данным открытием возможности были опубликованы, это привело к целой буре мнений и эмоций по всему миру.